Глава двадцать пятая. Вопрос-ответ. Кероний де Фурт. Из леса Виола вернулась очень довольная. Прямо лучилась счастьем. Значит, все-таки они почтили богиню брака выполнением супружеских обязанностей. Илус вернулся чуть позже, наверное, штаны искал в потемках. А когда он заметил, как ручная зверюшка, вампирша, копалась у него в весь мешке, схватил горящую корягу из костра и носился с ней, пытаясь стыкнуть огнём. Эта беготня продолжалась до тех пор, пока Виола не вскочила и не пообещала выбить передние зубы своему мужу, если он хоть пальцем тронет мрачную. А я никак понять не мог вампиршу. Она то мраком называет эту прожорливую тварь, то мрачной. И спросил у тёмного мага, который решил подкинуть на ночь дров в костёр. "Слушай, Таврон, ты не в курсе, откуда увёл это существо? Раньше я его не видел". Мак, ломая коленом сухие палки, усмехнулся. "Я сам толком не знаю, но как я понял, илву сгнал на мас седла лесине вошла". и в результате какого-то ритуала призыва утром обнаружили эту зверюшку. «Оседлали синего осла?» — не понял я выражения. «Это я выражение у парня с гномом нахватался. Это означает, что они гноми и на стойке натрескались, и по пьяни какой-то ритуал провели, но сами ничего не помнят. Ну или притворяются, что не помнят», — объяснил маг. «Поседла синего осла?» — слух повторил я. «М-м-м, слушай, очень точно выражает состояние после гном его пойла», — выкнул я. «Лирки, Ронни», — обратился маг, но я его перебил. «Доброн, давай без всяких лиров, и на ты. Мы сейчас не во дворце, а питаемся из одного котелка, и, возможно, завтра придется друг другу спины прикрывать». — Хорошо, — согласился Мак и продолжил свою мысль. — Ироний, только без обид. Дам тебе дружеский совет. Не пытайся подмять этого парня. Думаю, ты уже понял, что с ним лучше дружить. И вообще, лучше поменьше задавать вопросов о том, что происходит вокруг него. Илвус скрытен по своей натуре, он просто отмолчится, а Виола за излишнее любопытство может привезать. И ты сам знаешь, что ей глубоко начхать, что ты одна из ключевых фигур руководства империи. Я, обмозговав услышанно, ответил. — Спасибо за совет, Таврон. Я и сам уже понял, что недооценил эту парочку. Мак хмыкнул и промолчал. — Он действительно сын Орегата? Задал я вопрос, в котором так до конца и не разобрался. — Ироний! С нисходительным взглядом, как на глупца, посмотрел на меня Таврон. Дело не только в том, что он сын одного из могущественных богов. Этот парень выбран богами для чего-то очень важного. Как бы бредово это ни звучало, но парня от смерти спасла сама богиня смерти. Так что лично я выберу его сторону при любом стечении обстоятельств. И если потребуется, то отдам за него жизнь, как это сделал Иргард. Нашу беседу прервала виола. Она звучала, что сегодня ночью первым дежурю я, а в середине ночи димоньёнок. Видимо, это была её месть за его попытку поджарить горящей палкой её питомца, так как дежуривший вторым толком вообще не высыпался. А утренняя смена досталась у Марто. Каждую ночь Аврон ставил магический охранный периметр, поэтому я не особо-то я сидел, дежурил сидя у костра. Конечно, в его свети я был как на ладони, поэтому был риск получить спинарбалетный болт или стрелу. Но я не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться пляской языков пламени. Я покидал столицу империи не больше 10 раз и каждый раз получал наслаждение от поездки. и отдыхал от столичной жизни. Смотреть на пламя и размышлять я мог очень долго. Было что-то в этом мистическое и завораживающее. Я всегда тянул на себе ношу ответственности за многие события в Империи. В последнее время меня это начало угнетать, и вот впервые за долгое время я себя чувствую свободным. Виола чётко дал мне понять, что решение в этой поездке будет принимать он или Виола. Честно говоря, после того, как он выпил душу одного из солдат Мирзании и схватил меня, в тот момент я решил, что это мой конец. И мысленно просил прощения у Лауры за то, что не выполнил своего обещания и не вернулся. Но это был лишь акт запугивания и установления димоньёнком власти в отряде. Мне очень нравился этот парень. Его неординарное мышление и умение притворяться незначительной личностью меня восхищали. Кто бы мог подумать, что он является сыном одного из самых сильных светлых богов и при этом ещё и демон-оборотень, от которых теперь зависят все жизни разумных этого мира. И сейчас мне очень нравилась роль исполнителя, а не руководителя в этой поездке. Я не ошибся, решив не брать с собой свиту из гвардейцев, а ограничиться Илвусом и его друзьями. И теперь был уверен, что в таком составе мы из любой передряги выкрутимся. И у меня есть чему поучиться у этого парня. Надо, чтобы он начал доверять мне и завтра не послушав совета Таврона, Я решил сделать попытку завязать с ним откровенный разговор, а дальше будет видно. Вот интересно, как вытянется лицо императора, когда он знает, кем на самом деле является этот парень. В раздумьях так и прошла моя смена. Меня сменил Илвус, и по идее у него должно было быть заспанное лицо, но мне показалось, что он слишком бодрый и даже какой-то сосредоточенный. Хотя, может, просто показалось. Я выкинул всякую ерунду из головы и завалился спать, а утром понял причину его ночной забоченности. Утром все проснулись от криков Виолы, которая распиляя обещала Илвуса покалечить различными способами, и на всё кругу озвучила своё мнение о его умственных способностях. Все с порасней пытались понять, чем она опять недовольна с утра пораньше. И, как оказалось, парень ночью поймал ее зверька, связал его, засунул в сапог вампирши и, подвесив веревкой на ветку, на стволе дерева накорябал ножом. Ворюга! Сам Илвус также с просонья сидел и всем своим видом показывал, что не понимают, что происходит и в чем его обвиняют. Так и не добившись от него признания вины и уж тем более раскаяния, Юла предупредила его. что теперь каждый вечер он будет тренироваться с ней на мечах и будет обучаться стилю совместного боя в паре спина к спине. По настроению вампирша и так понял, что теперь травму ему точно не избежать. Как же меня достали твои выкрутасы. Выдохлась вёла и пошла жалеть своего питомца. Вот. А теперь представь — Каково мне наедине с самим собой? Я, может, и без страдаю. — парировал Илвус и демонстративно опять завалился спать. — Это самая чокнутая парочка, которую я когда-либо встречал. Их боги создали, чтобы они были вместе. А днем в дороге Илвус, демонстративно игнорируя Виолу, наверное, от скуки решил со мной пообщаться. — Лиркеровний. Не поделитесь некоторыми секретами империи, спросил он, придержав свою лошадь, ожидая, когда я поравняюсь с ним. "Йос, ты сначала чуть не голову не оторвал, а теперь уважительно Лиром называешь", решил я в шутку упрекнуть его. "Зачем старое вспоминать? Вы тоже меня пару раз в подвал с клопами сажали. Но я не обичивый, отомстил и забыл", с нотками сарказма ответил он. Да, ты прав, ни к чему вспоминать старые обиды, сословился я. Так что ты хотел узнать? Секреты они ведь разные, от некоторых знаний многие бежали. Хм, знакомая фраза, удивился он. А узнать я хотел про императора, вернее, про его магическую защиту. Насколько мне известно, он не маг, а при штурме его защитный купол оказался самым эффективным. Даже Таврон быстро выдохся. Хотя он вроде как по силе считается очень приличным магом. Или всё-таки это великая тайна, и после посвящения в неё меня придётся убить? Издевательски пошутил он. Я решил не поддаваться на его издёвку и ответил в его же манере. Ещё бы пару декад назад, если бы ты узнал ответ на этот вопрос, то да, тебя бы пришлось ликвидировать. А сейчас это уже не секрет. Поэтому по этому поводу уже ходят слухи по столице. Умные уже догадались, но помалкивают. А глупых слушать никто не будет. Корона императора сделана на основе очень мощного артефакта древних магов цивилизации, которая погибла задолго до нашего появления в этом мире. Я заметил, как все сразу оживились и начали подтягиваться поближе и прислушиваться. И каждый день сам глава безопасности делится тайнами империи. Я усмехнулся про себя и продолжил. Этот артефакт изначально был в виде женской заколки с небольшим, но очень вместительным камнем-накопителем силы. Он был куплен случайно, как обычное украшение ещё дедом нынешнего императора у кладоискателей. Это потом, когда он вдруг сработал на любовницу императора Но разобрались, что к чему. Но главное преимущество не в его мощи, а в том, что защитный купол появляется сам собой без участия хозяина при любом всплеске магии рядом. Такого мастерства нынешним магам ещё долго не достигнуть. Конечно, есть вероятность, что при наличии похожего накопителя они смогли бы повторить схему работы заколки. Но кто же им даст для экспериментов такое сокровище? И как вы уже знаете, это, как думали изначально при её покупке безделушка, всем присутствующим спасла жизнь, нау кроме гарпии, которая была под арестом. Хотя если бы я погиб, то её бы казнил трибунал или позже бы расправились бунтовщики. Так что все мы живы лишь благодаря короне, хоть и звучит это неосмысленно. Какое-то время все ехали молча и обдумывали услышанное, как вдруг Илвус спросил. «Ну, раз пошла такая пьянка, то не ответите еще на один вопрос?» «Ну уж нет», — заортачился я. «Давай вопросом на вопрос. Это будет честная сделка». Илвус заржал и ответил. «Я ожидал подобного. Что ж я согласен? Спрашивай». «Вы грохнули подручных Лютого после его смерти в его же доме?» — спросил я. Но это было не любопытство, ответ я и так знал. Никто, кроме вампиров, не способен вырезать 8 человек, не оставив ни одной улики, и при этом даже наблюдатели за домом ничего не заметили. Этот вопрос я задал до попытки заложения основы будущих доверительных отношений. Если сейчас Элвус соврёт, то придётся искать другие пути их сотрудничество. Димоньон мог задумался, и тут вместо него ответила Виола. Хирони, это я в одиночку вырезала шавок лютово. И, кстати, если ещё кто-то вздумает похитить высшего вампира, то я повторно устрою показательную казнь. Но потом у тебе претензии предъявлю. Ты же отвечаешь за безопасность гостей столицы. Да уж, вот и получил начало сотрудничества. «Видишь, а я с ней живу!» — усмехнулся Иловус. «Теперь мой вопрос. Что написал бешеный лорд в записке, которую вложил в рот отрезанной головы бургомистра города, когда вскрылись его денежные махинации с вампирами?» — спросил он. «Вопрос удивил всех, даже меня, и я еще раз убедился в непредсказуемости парня». Я знал ответ на вопрос. Когда-то мой приёмный тесть, который подобрал меня на улице и всему обусил, рассказывал эту историю. И тут тайны вообще никакой не было. Поэтому я не задумываясь ответил: "Там было одно слово вор". Я заметил, как Илву тот же недобра покосился на плечо вампирши. На котором сидел её зверёк, постоянно тоскаящий и роившийся в его вещах, и усмехнулся. Вёла тоже поняла молчаливый намёк парня по поводу воровства и вспылила. Сам дурак. Я чуть не заржала, а вампирша, приспорив лошадь, исскакала вперёд. Илос, а зачем ты освободил Риксу? В одном из городов по дороге суда и куда делось риксы из дома братьев, которых вы грохнули? Задал я вопрос, следуя своей очереди. Хиронии, риксы такие же разумные существа, как и мы с тобой. Они общаются мыслями речью. Я думаю, что когда-то у них были хозяева, но сейчас они одичали. Рабство уже в живой империи запрещено, а этих кошек, которые не глупее любого из нас, держат на цепи или в клетках. Так что, подумая об этом, удивил меня Илвус и действительно подкинул тему для размышления. Арикса из дома братьев забрала с собой богиня охоты, сообщил он и следил за моей реакцией. Но вместо удивления, которого он ожидал, я пытаюсь подловить его и подтвердить свои домыслы, как бы между прочим спросил. Дианэлис Это та, что прикрыла нас на площади от магической атаки того мага, который руководил нападением?» Парень рассмеялся и сказал. «Ироний. Твоя хитрозадость у тебя на лице написана. Это уже два вопроса. Там, где ты учился разводить на словах, я преподавал». «Вот и понимай его, как хочешь». Но то, что все мои психологические наработки и опыт общения для выуживания информации, он видит насквозь это факт. Хватит на сегодня откровений, пора превал устроить, уже серьёзным тоном сказал он и умчался, видимо, догонять жену и договариваться об остановке и отдыхе. Когда перекусили, я решил, пока есть возможность, поговорить с вампиршей. Она поправляла ремни на седле своей кобылы. Я подошел и изложил свою мысль. «Виола, я вижу, что ты избегаешь городов и объезжаешь их стороной, но нам надо пополнить запасы. Завтра к обеду, если немного отклонимся от курса, то можем заехать в небольшую деревушку и там купить все необходимое». Виола посмотрела на меня с подозрением и сказала... Керони, не пытайся сыграть меня в тёмную. Говори, зачем тебе в ту деревню? Я и не собирался скрывать. Наигранно возмутился я. В той деревне живут родители Фрелено императрицы. Я выяснил, что у неё похитили ребёнка и угрозами заставили каким-то образом отрицательно влиять на здоровье Ниты. Эту Фрелено не удалось задержать. Она покончила с собой. Поэтому я и хочу навестить её родителей, может, они что-то смогут прояснить. Хорошо, согласилась вампирша. Нам действительно надо пополнить припасы, а в город я Димоньёнка ни при каких условиях не пущу. А чего ты боишься? спросил я. Блядь, кероний! проразлилась она. Ты это хоть не прикидывайся идиотом. Ты прекрасно знаешь, что после посещения любого города мы получаем в гору проблем. — Да, я читал отчего-то про ваше приключение, — признался я и согласился. — Действительно, в города лучше не заезжать. — Ну вот как его можно к людям пускать? Глядя на Илвуса, возмутилась Виола. — Посмотри, он же, млядь, лошади угрожает. Я посмотрел на парня и точно, он стоял, разговаривал с кобылой, грозил ей кулаком и явно пытался ее запугать. Хотя, по-моему, бедное животное и так парализовало от страха. Я давно заметил, что обычные лошади от него шарахаются, особенно та, на которой ехала эфийка. На следующий день мы выехали к нужной мне деревушке, обычный и ничем не примечательный поселок. которых очень много раскидано по всей территории империи. Заминка произошла, когда Виола предложила волчице оставить в лесу, чтобы не пугать обычный люд. Не былоны такими зрелищами, как волк размером с молодого телёнка. Но Илвус категорически настоял, чтобы уголёк шёл с нами, аргументируя своё решение, что мол он возродит расу олкалаков в этом мире, и пусть народ привыкает. а не сразу при встрече за вилой хватается. Если бы такое обещание дал любой другой разумный, то любой из присутствующих лишь посмеялся бы. Но, услышав такое заявление от демоненка, никто даже смешинки не проронил, а уголек лишь косые взгляды на него начала бросать. И, кстати, мне было очень интересно, как она выглядит в своем человеческом обличье. Народа на улице было совсем мало. Мы слезли с лошадей, и Виола поинтересовалась у первого попавшегося мужика, где можно оставить животных и как найти староста деревни. Мужик молча махнул рукой, чтобы следовали за ним. Мы подошли к одному из деревянных домов, на котором была приспособлена нехитрая из тонкого и обтесанного ствола дерева коновесь. И тут Илвус вдруг зарал. «Это засада! Сваливаем!» Я увидел, как сопровождающий нас мужик из травы возле угла дома схватил арбалет. И тут же ему в горло воткнулся нож у Марта. Дверь дома распахнулась, и оттуда выбежал человек к кольчуге. Вампир не растерялся и выстрелил из арбалета ему в лицо и крикнул. «Прикрывайтесь лошадьми!» Я машинально повернул голову в другую сторону и увидел, как из других домов высыпали бойцы в полном боевом обмундировании, и многие с арбалетами в руках. И тут моя лошадь, видимо, поймав один из болтов, взбесилась и всем корпусом оттолкнула меня с такой силой, что я отлетел и сломал жердь коновези, впечатался в стену дома. В голове пролетела мысль: "Это надо же быть таким идиотом, и самому всех заманить в ловушку". От удара в голове забудело, но сознание не потерял. И тут меня схватили за шею рот и как мешок куда-то потащили.